Глава 33. Подниматься на верхние ярусы пришлось своим ходом. Взрыв раскурочил лифт, и одного взгляда на искореженную кабину было достаточно, чтобы понять, дальше он не поедет. Одновременно с этим что-то заклинило в общем механизме управления, и соседние лифты приезжать тоже отказались. Так что пришлось выбираться через люк в шахту и по ремонтным скобам ползти вверх долгие 14 уровней. То еще удовольствие, если честно. Вообще разнообразие методов передвижения, испробованных за сегодня, серьезно забавляло. Сначала мы падали в шахту в башне совета, потом спускались в Андертаун традиционным, так сказать, способом, и вот сейчас ползем вверх по скользким, вмурованным в стену скобам. Вверх-вниз, вверх-вниз. Качели какие-то, ей-богу. Я устало перехватился за скобу сгибом локтя, подтянулся и ударом ноги по рычагу разблокировал двери. Створки, закрывающие выходы из шахты, плавно разъехались в стороны, и я выглянул в коридор. Пусто, тускло, угрожающе тихо. Мрачная хрень какая-то, совсем туда лезть не хочется. Но, как всегда, вариантов нет. Площадка с гладерами именно здесь, а это, судя по всему, единственный вариант выбраться из Технополиса, так что делать нечего. Выбравшись из шахты, я осмотрелся, не заметил ничего опасного в непосредственной близости и вернулся к проему. Помог выбраться Корал, Финни, практически вытащил Алекса. «Все на месте. Что ж, хорошо. Движемся дальше». «Где стоянка гладеров?» — я посмотрел на Алекса. «Нужно пройти башню насквозь. С другой стороны открытая площадка». Парень снова достал из рюкзака дрон и подбросил его в воздух. «Хорошая у него дипломная работа. И ассистент, и разведчик. Еще и парализатор встроенный имеет. Интересно, что у него там еще припасено?» «Тогда пошли». «Пускай дрон вперед, я иду первым, за мной Корал, потом ты», — Фина замыкает. «Держите ушки на макушке, что-то мне здесь совсем не нравится». Судя по мрачным лицам товарищей, у них ощущения были схожими. Подумав, я достал из кипера винтовку. Импульсник, конечно, куда эффективнее, но мой пал в неравном бою с клинком охотника, а тот, что подобрал с пола, я в горячке выбросил. Отбирать же плазмоган у кого-то из спутников я не хотел». Если что, я и с винтовкой постараюсь выкрутиться, а ребята прикроют. Хотя очень хотелось бы, чтобы крутиться совсем не пришлось. Тишина коридора давила на уши. Где-то за пределами башни то и дело грохотали взрывы, от которых, кажется, даже башня покачивалась, но доносились они будто сквозь вату. М да, кажется, в Технополисе совсем плохи дела. Интересно, что там Кейлан? Держится еще? Дрон скрылся за поворотом, и Алекс ойкнул. Я замер, сделав спутником знак «Остановиться» и повернулся к Алексу. «Трупы», — негромко проговорил парень. «Много трупов», — я пожал плечами. «Ожидаемо. Трупы сейчас это, наверное, даже хорошо. Главное, чтобы живых не было». «Кто?» «Сложно понять. По большей части гвардейцы, чьи именно так и не скажу». «Ясно», — я помрачнев кивнул. «Ладно, пойдем посмотрим». Махнув рукой, мол, двинули, я снова пошел вперед. Миновал поворот и поджал губы. Да уж, что-то тут совсем не весело. Стены коридора были исчерканы следами от выстрелов из плазмоганов и забрызганы кровью. Именно забрызганы, будто кто-то с пульверизатором прошелся. Неприятная фигня, как в фильмах Тарантино прям. Вот только с одной небольшой поправкой. Здесь кровь была настоящей. Подойдя к ближайшему трупу, я пихнул его носком ботинка, переворачивая на спину. «Гвардеец техносов. Безголовый гвардеец техносов». И голову ему не отрубили, не отрезали, а попросту оторвали. Ну да, судя по всему, вон она валяется. Из рваной раны даже кусок позвоночного столба торчит. «Охренеть! Это кто здесь так резвился?» Позади послышались характерные булькающие звуки. Коралл стошнила. «Ну да, тут и мне-то не по себе, а уж леди Игнис к подобным зрелищам даже за время наших совместных странствий привыкнуть не успела». Я бросил взгляд назад. Коралл, опершись о стену, пыталась прийти в себя, белый, как сама смерть юный технос изо всех сил старался не смотреть на трупы, или шумничка Фина с невозмутимым лицом держала под контролем поворот, из-за которого мы пришли. Нагнувшись, я осмотрел оружие, которое продолжал сжимать в руках мертвый гвардеец. Автоматический дробовик. Кажется, исправен, и даже весь заряд расстрелять не успел. Убрав винтовку снова в кипер, я не без усилия разжал мертвые пальцы и завладел оружием. Нормальная пушка. Уже привычный голографический прицел, увеличенный магазин, патроны сквозь прорезь в магазине переливаются разноцветным сиянием. Эфирные боеприпасы. «Так, это мы берем». Дробовик в этих узких тоннелях — то, что доктор прописал. А уж с усиленными боеприпасами. Пожалуй, сейчас даже поинтереснее плазмогана будет. Расстегнув подсумки гвардейца, я вытащил запасные магазины. Четыре штуки есть. Нормально. Если этого не хватит, то, наверное, мне уже мало что поможет. Хотя патронов много и не бывает, но мобильность мне сейчас важнее. Да и рюкзака нет, а заставлять Алекса лутать трупы я не хочу. Он и так из последних сил держится. Все, умерить жабу, идем дальше. Корал, ты как? Девушка слабо кивнула, мол, нормально. Нужно идти дальше, соберись, пожалуйста. Ты мне можешь понадобиться, ты нам всем можешь понадобиться, так что постарайся. Я в порядке, пробормотала девушка. Точно, точно в порядке, рявкнула Корал, а в глазах ее полыхнуло пламя. Я удовлетворенно кивнул. Отлично, такая Корал мне нравится гораздо больше. Тогда вперед. Я проверил дробовик, дослал патрон и, повесив ремень на шею, двинулся дальше по коридору. Не знаю, что здесь происходило, но трупов становилось все больше, и вскоре мне пришлось высоко поднимать ноги, переступая через тела и их фрагменты. Оторванные головы, руки, разорванные едва не надвое торсы. Твою мать, что же тут творилось? Что-то мне с каждым шагом все меньше хочется идти к глайдерам. Кто или что могло устроить такое с вооруженными, закованными в броню опытными бойцами? Я бы очень не хотел встречаться с этим существом ни при каких обстоятельствах. — Здесь точно нет других стоянок глайдера? — пробурчал я. — Есть! — кивнул Алекс. — В башне совета. — А, ну, понятно! — кивнул я. — Ясно, короче. Ну что ж, существо так существо. Коридор сделал еще один поворот, и тут нехорошо стало уже мне. Кажется, мы нашли студентов. Именно тех, кого увела к леди Аквис. Голова ближайшего ко мне паренька была срублена чистым сильным ударом. Судя по прижженной линии среза, удар наносился клинком духа. Черт! Впрочем, если вдуматься, ничего удивительного. Чем еще на Авроре голову-то рубят? И кто еще мог так напластать гвардейцев? Уж ясно, что не войд какой-то. Дерьмо. Очень надеюсь, что леди Аквис превратила неизвестного владеющего в ледяную статую, а потом сбросила вниз с башни. Твою мечту муторно то как. Следующий я увидел рыжеволосую девчушку лет пятнадцати. Ну, точнее, ее голову. Сжав зубы, я до боли стиснул дробовик, чувствуя, как откуда-то из глубины поднимается всепоглощающая ярость. «Кажется, мне уже не так хочется, чтобы с убийцей расправилась Кэтрин. Теперь мне самому очень хочется оторвать ему голову. Еще одно тело. Кто-то из старшекурсников. Еще одно. морт раздери, да хоть кто-нибудь из них добрался до глайдеров?» Я не помнил точно, сколько студентов ушло с Леди Аквис, но тел было много. Чувствуя, как по затылку сбегает противный липкий пот, я шел вперед механически, как робот, передвигая конечности, и стараясь не смотреть вниз. Сзади кто-то всхлипнул. Кажется, корал. Держись, девочка. Это очень, очень шокирует. Понимаю. Откуда-то спереди повеяло холодком, я переступил через очередной труп и шагнул за новый поворот, вжимая приклад дробовика в плечо. А вот и выход. Впереди были широкие шлюзовые ворота, сейчас развороченные взрывом. За ними виднелась широкая площадка, похожая на вертолетную. На ней то там, то здесь дымились остатки летательных аппаратов, похожих на легкие самолеты типа земной сесны. Мать твою, тут хоть что-то осталось целым. Да, кажется, осталось. На краю площадки стоял аппарат покрупнее, блестящая сигара из металла на небольших колесах с зигзагообразным монокрылом поверх фюзеляжа. По борту — герб Эйросов. Учитывая, что именно Эйросы делали эти штуки, нужно предположить, что с глайдером нам повезло. Наверное. «Кто-нибудь умеет водить эту штуку?» — бросил я через плечо, не сводя взгляда с глайдера. «Я», — в один голос отозвались Алекс и Фина. «Ага, это уже хорошо. А то было бы иронично, если бы после всего, через что мы прошли, среди нас не оказалось пилота. Только его нужно завести в катапульту». Продолжил Алекс, несколько охладив мой энтузиазм. Иначе не стартовать. Я никогда этого не делал. Этим занимался обслуживающий персонал, но что делать представляю. Только нужно будет, чтобы мне кто-то помог. Хорошо, Фина, поможешь Алексу. Мы скоро пока осмотримся. Давайте вперед помалу. По мере приближения к воротам, я все отчетливее мог рассмотреть, что творилось за краем площадки, и увиденное мне совсем не нравилось. Технополис горел. Откуда-то снизу доносились взрывы и выстрелы. Периодически кто-то пронзительно кричал. Несколько башен от взрывов рухнули. Оборванный монорельс провис. Да уж, кажется, для Технополиса это конец. Не уверен, что даже победи Кейлан у него хватит ресурсов, чтобы восстановить город. Проклятая тьма. Спасение. Развитие. Путь к звездам. Роберт Кретин. Тьма пожирает все, что встречается на пути. Она не может созидать, только разрушать и сеять смерть. Как можно вообще быть таким идиотом? И тут я увидел еще кое-что. Кое-что, отозвавшееся неприятным спазмом где-то внизу живота. Твою мать! Ну как? Ну как так-то? Посреди площадки лежало еще одно тело. Тело, обтянутое потемневшей от крови синей тканью платья ореолом рассыпавшие шикарные платиновые волосы по полу и прижимающие ладони к ужасной ране в груди. посреди площадки лежала леди Кэтрин Аквис, глава дома воды, та, что еще недавно обещала мне союз и протекцию, та, что еще недавно прижималась ко мне упругим, дышащим жаром и телом. и, кажется, она еще дышала. Я оглядел площадку. Пусто. Активировал сканирование. Ничего. Кто бы тут ни был. Кто бы не порвал гвардейцев и порубил в тряпки студентов, кто бы не нанес могущественной повелительнице воды эту рану, он ушел или уже был мертв. Ладно, значит работаем. Алекс Фина, к глайдеру, проверьте, что с ним, и начинайте готовить его к полету. Корал, рядом со мной, смотри по сторонам. Давайте, ребята, я хочу побыстрее отсюда убраться. Убедившись, что Алекс с Финой меня поняли, я подбежал к леди Аквис и присел рядом с ней на колено. «Да, хреново дело. Я, конечно, помню, что владеющие очень крепкие и живучие, но если даже такой сильный лекарь, как леди Аквис, не смогла себя исцелить...» «Впрочем, она слаба. У нее нет эфира. Но если она со мной им делилась, то, наверное же, она его может и забирать?» «Кэтрин!» — я схватил ее окровавленную ладонь и прижал к своей груди. «Кэтрин, живите! Эфир! Возьмите эфир! Быстрее!» Взгляд блондинки сфокусировался на мне и приобрел осмысленное выражение. Она поняла, что я ей говорю, и покачала головой. — Нет, не могу. Эфир нужен. Нужен тебе. Едва слышно прохрипела повелительница воды. — Да есть у меня эфир, хватает. Берите, бери, слышишь меня, ну! — Нет, нельзя. Дэймон, ловушка, сын, позаботься. Глаза блондинки закатились, и я в сердцах хватанул кулаком о пол, даже не почувствовав боли. «Да какого?» «Стоп! Ловушка?» Где-то позади послышались медленные, размеренные издевательские аплодисменты. «Как трогательно!» «Трогательно!» «Самоотверженно!» «Печально!» «И предсказуемо!» «Тебе всегда говорили, Деймон, твоя доброта тебя до добра не доведет!» Мне показалось, что каламбур вышел так себе, но, судя по заливистому смеху, только мне. Стиснув зубы, я вжал приклад в плечо и взял на прицел пятно тьмы, собравшееся справа от ворот. Тьма стала плотнее, осязаемее, приобрела очертания человеческого силуэта и из тени ворот на площадку для глайдеров шагнула Лиана. — Ну, здравствуй, братик, — промурлыкала девушка. — Скучал по мне? — Сказать по правде не очень. Я покачал головой, бросив быстрый взгляд на Фину с Алексом. Ребята уже развернули большой глайдер и толкали его куда-то к противоположному краю площадки, где виднелись очертания непонятного механизма. Надеюсь, они знают, что делают. «На месте твоих друзей я бы не стала тратить силы зря», — проворковала Лиана. «Все равно сейчас умирать. А я люблю, когда источник у тех, кого я выпиваю, полон». «Да ты гурман, сестренка», — я лихорадочно прикидывал варианты, Судя по увиденному в коридоре, дробовик не поможет. Гвардейцам-то не помог. Нужно подманить ее поближе и несколько... укоротить. На голову, например. Вот только во что же превратилась бездарная девочка бастарт, что смогла такое сотворить с гвардейцами, студентами и леди Аквис. «А где же твой суженый?» Я потянулся к источнику и установил с ним устойчивую связь. «Так, убрать дробовик?» Выхватить клинок. Пусть только подойдет немного ближе, чтобы рывок слишком много времени не занял, ибо что-то мне подсказывает, что Лиана быстра, дьявольски быстра, чтоб ее. Смертельно можно сказать. Спрятался за юбкой, это на него очень похоже. Да. Каждый раз, когда видит, что не вывозит, кого-то вместо себя присылает. Не думала, что это не очень подходящая черта для мужчины мечты. Лиана снова рассмеялась. Дерьмо, что ж она так спокойна-то, а? Впрочем, если б я умел одним движением отрывать головы людям, я бы, наверное, тоже был значительно спокойнее. Бранд занимается более важными делами, а меня отправил за тобой. Знаешь, после того, что я слышала, я даже расстроена, что он запретил тебя убивать. Но очень рада, что ты не примешь тьму добровольно. Тогда, после того, как Брандон вытрясет из тебя все, что ему нужно, он отдаст тебя мне». «И вот тогда я на тебе отыграюсь, братик», — Лиана обворожительно улыбнулась. «Морд-дерей, какой же диссонанс вызывает эта ангельская внешность и то, что она говорит?» «Отыграешься? Да что я тебе такого сделал-то, дурочка?» Алекс и Фина дотолкали глайдер и теперь возились с механизмом. «Заболтать меня хочешь, да?» — Лиана усмехнулась. «Нет, малыш, я не дурочка. Больше не дурочка». Потом у нас будет очень много времени, чтобы поболтать. А сейчас Лиана развела руки в стороны, и в них блеснули два клинка духа. Миг, и из рукоятей на пол свесились два черных, объятых клубящейся тьмой хлыста. А сейчас готовься смотреть, как умрут твои друзья, и эта мелкая шлюшка, за которой ты волочился с самого детства». Лицо Лианы исказилось, а сквозь миловидные черты прорезалось что-то очень темное и хищное. Хлысты со свистом рассекли воздух, и я вскочил, отбрасывая дробовика, выхватывая из кипера меч. Дерьмо что-то подсказывает, что сейчас будет сложнее, чем с Харигейном.